«Глава шестая. Давайте уже поговорим обстоятельно, Наталья». Предложил адвокат, когда они расположились в кабинете. «Ничего, что просто по имени». «Нормально, сама хотела предложить». «По имени, но на «вы», — уточнила Ната. «Слишком фамильярничать с этим мужчиной не хотелось». «Да, так будет удобно», — согласился Горелов, все же слегка улыбнувшись на ее заморочки. «В общем, так». Я полностью ознакомился с вашим делом, с документами фирмы, с материалами слежки и могу сказать следующее. Ни о каком захвате фирмы вашим мужем речь идти не может. Вы были и остаетесь пока единоличной владелицей. Все остальные управленцы по-прежнему нанятые сотрудники. Но мои аналитики обнаружили приказ, подписанный вами о выпуске большого количества акций и продаже их совету директоров. Судя по всему, Решетников собирался распродать фирму по частям, прибрав к своим рукам основную часть. «Неправда, ничего подобного я не подписывала!» «Я так и понял», — кивнул Горелов. «Приказ отдан на экспертизу. Однако есть еще один момент. Ваш муж руководил фирмой более десяти лет». За это время фирма действительно выросла, вошла в пятерку крупнейших в области. С другой стороны, за последние пять лет со счетов фирмы выведены серьезные средства по личному распоряжению Решетникова, на его нужды. «Какие нужды?» – машинально спросила НАТО. Им был куплен особняк на этапе чистовой отделки. Заказан индивидуальный дизайн дома и участка. Правда, деньги наличными вносила «Озерова Марина». Оплачены дорогостоящая операция и восстановление «Озеровой Марины». И НАТО сразу вспомнила, что года три назад их экономка действительно перенесла серьезную операцию, экстирпацию и потом целый месяц жила в санатории. А дома у них трудилась посторонняя женщина. Адвокат между тем продолжал. «Со счетов фирмы оплачивались ежегодные отпуска Озеровой Марины и Озеровой Ирины с дочерью. И это не все. Я просто устану перечислять многочисленные ювелирные изделия», брендовые вещи, походы в дорогие рестораны. За все эти моменты Решетников расплачивался с корпоративной карты. «Да как так-то?» – вырвалось у Натальи. «А бухгалтер? А совет директоров? Ну ладно, меня там нет ежедневно, и я в цифрах ничего не понимаю. Но они-то все понимают. И что, никто не мог остановить разграбление фирмы?» Господин Решетников поступил очень умно. Он сохранил высокий уровень зарплат ведущим специалистам и не скупился на премии, чтобы те поддерживали его решение и кандидатуру. «Что я должна сделать?» – решительно спросила Наталья после небольшой паузы. «Вы правильно начали. Соберите совет директоров, объясните им ситуацию и снимите с должности Решетникова. После известия о вашем разводе половина директоров, если не больше – «Поддержит именно вас. На вашей стороне закон». У Натальи все же заныло сердце. Стало нехорошо. но почему люди бывают такими бессовестными? Разве Алексею чего-то не хватало? Он и так стоял во главе фирмы, получал высокий доход, имел положение в обществе. НАТО никогда не обременяла его личными проблемами. Домашние и сыновьи дела старалась решать сама» не отвлекая мужа от важных дел. Искренне была благодарна ему за помощь в ведении бизнеса до того момента, как у руля встанет законный наследник, их сын. Сын, а не чужой человек. То есть для Алексея ничего не изменилось бы. Но ему оказалось мало. А Горелов в этот момент смотрел на женщину, до которой, наконец, по-настоящему доходила вся ситуация, и задавался глупым вопросом. Почему приличным бабам попадаются хреновые мужики? Неужели эта умная женщина сразу не увидела, какой ненадежный тип этот решетников? Да у него на лбу написано «Ходок и подлец». Но нет. Серьезная, самостоятельная, адекватная женщина посвятила свою жизнь конченному ничтожеству и еще переживает об этом. Абсурд, Наталья. Если вам сложно, то вопросами аудита, временного руководства фирмой, Я могу заняться сам. У меня есть нужные связи. Да и сама хотела нанять временного управленца. Но думаю, с вами надежней. У меня есть знакомый налоговик. И я хотела с ним поговорить насчет кандидатуры временного управляющего. Но все-таки мы мало знакомы. Так что приглашайте своих знакомых. Поговорим. Решительно заявила Наташа. «Ничего уже мямлиться, пора действовать, а то от фирмы дяди останутся рожки до ножки». Ната встала, показывая, что разговор окончен. Горелов, конечно, сильно помог, и Ната была ему безмерно благодарна, но время позднее, им с Пашкой пора отдыхать. День выдался трудный. Горелов понял ее правильно, тоже поднялся и сдержанно попрощался. «Значит, я начинаю действовать». «Наталья Александровна, никаких обратных шагов не предвидится?» «Нет», – резко бросила Наташа. «Я не передумаю, тем более после сегодняшнего. Идеально будет оставить решетникова с тем, с чем он пришел. Но если закон потребует отдать ему какую-то часть, я упираться не буду». «Скажу спасибо, Господи, что взял деньгами, лишь бы уже развязаться с этим человеком. Понял вас? Сделаю все возможное». Горелов ушел. Она-то еще долго сидела в гостиной, бессмысленно пялись в работающий телевизор. У нее в голове не укладывалось, почему так резко и грубо изменилась ее жизнь. Слез не было. Было дикое непонимание и досада, что она, как слепой кутенок, искала защиту и поддержку у человека, который давать ей этого не собирался. Он любил другую женщину, другого ребенка, считал своей другую семью, а здесь с ними пережидал время. «Мам, иди спать», Ната не слышала, как подошел сын и сел рядом, обняв ее за плечи. «Че ты переживаешь? Плюнь на него! Не стоит он того! Тоже мне крутой босс! Он меня щенком назвал мам и в драку чуть не полез, а я его сын! Так какой он мне отец? Максим его сделает, вот увидишь!» «Кстати, — встрепенулась Ната, — я еще в клубе хотела спросить, Ты почему говоришь Горелову «ты» и называешь по имени? Он все же взрослый человек. Ну и что, мам, тренируемся мы вместе, мастер у нас один. И я после треньки, с синяков буду ему выговорить? Ага, даже не смешно, мам. Макс крутой, я его уважаю, его все наши уважают. «Я горжусь, что для спарринга он выбрал меня. Мы с ним по росту подходим, как с отцом!» Рассмеялся Павел и резко оборвал смех. Замер и замолчал, как отец. Как раз родной отец об увлечениях и занятиях сына мало что знал. Да и сам сын от нелюбимой женщины ему, похоже, был не нужен. «Ты не любишь отца, Паш». Ната переживала за сына. «Отец все равно отец, каким бы ни был, так ей казалось». Плохо, если между Пашкой и Решетниковым совсем не останется добрых чувств. Я его любил, мам. Знаешь, как ждал, что придет ко мне на треньке. Хотел, чтобы он меня похвалил. По голове погладил, как это делали отцы других пацанов. Из кожи лес, чтобы успех был, чтобы отец сказал «молодец», хотя бы просто это слово. А он, блин, даже не знал, где я тренируюсь, в каком классе учусь, кто мои друзья, всегда такой холодный, чужой. А то и рявкал ни за что, особенно в последнее время. «Как его любить, мам?» «Я его почти ненавижу!» Ната порывисто прижала сына к себе. «Но как обнять такого детинушку?» Пашка покрутился под ее рукой, затем просто улегся на диван и положил голову Натальи на колени, обнимая при этом руками. «Не плачь, мам!» бубнил ей в живот. «Мы справимся! Я вырасту и никому не дам тебя в обиду! Не плачь!» Ната только гладила своего мальчика по голове и молчала. А слезы сами текли и текли по щекам горячими ручейками. Наконец-то наступило облегчение. Горькое, но все равно освобождение. А уже совсем поздно позвонила Нина. «Ну, как вы там? Держитесь!» «Держимся!» Невольно улыбнулась Ната. Столько сочувствия и неподдельной заботы было в голосе подруги. «А мы с Димой сказать хотели, что во всем тебе поможем. Только скажи!» «Вы с Димой?» — не поняла Наташа. «Мы с Димой с твоего дня рождения вместе!» Тихо ответила подруга, и по голосу было понятно, что смутилась. «Ну вы красавчики!» — обрадовалась за друзей Ната. Оба взрослые люди. Оба с неудачным опытом первого брака. Так может, судьба дает им шанс на счастье? Они оба заслужили его. Нина – рядовой врач-терапевт. Никогда не рвалась в лидеры и в особенные статусы. Тихая и скромная. 35, как и Наташа, но детей нет. И Ната не спрашивала, почему. По медицинским причинам или просто не сложилось. Дима тоже взрослый, 40 лет. В браке с Кристиной детей не было. Как говорила сама Кристина, они ей не нужны. А сейчас Дима, успешный бизнесмен, занимается поставками оборудования в медучреждения. Мягкие с близкими, но требовательные в работе. «Дай бог, чтобы у них все сложилось», — подумала Наташа, слушая подругу. «Я чего звоню, Нат? Сегодня в нашу поликлинику приходила твоя бывшая домработница и интересовалась, есть ли у тебя приемы. Мне не понравилось». «Я ее отправила в регистратуру, но тебе решила позвонить». «Правильно сделала, Нин. Я личных приемов больше не веду. Пусть записывается по участку, но я думаю, она из-за дочери приходила». «Вот наглые!» – не удержалась Нина. «Терпеть таких ненавижу. В общем, знай, мы с Димой за тебя и Пашку. Дима, конечно, не как решетников, но у него тоже связи есть. Звони, Натка. «Обязательно». Спасибо вам. Димке привет. Надеюсь, больше так не наклюкивается. Нет, рассмеялась Нина. Не до того нам. И отключилась.